Глава семнадцатая Я ожидала выскочить куда угодно. На балкон, где нет перилы приземляются драконы. В кабинет Его Величества, где король в окружении советников решает государственные дела. Что-то же отвлекло монаршу особо от завтрака, на который приглашено полгорода. Но никак не думала, что окажусь в спальне. Признаться, сердечко ёкнуло. Нет, я не считала себя красавицей, и в моем скромном портфолио значилось всего два признания в любви и одно предложение руки и сердца. Но здесь, на Луниане, моя внешность по земным меркам вполне стандартная. Почему-то считалась особенной. Иначе как объяснить повышенный мужской интерес? Женщин с Земли сюда посылали крайне неохотно. Мне самой пришлось столкнуться с сильным сопротивлением, и лишь благодаря своей настойчивости я добилась своего. Только сейчас подумалось, что мистер Одли вовсе не переоценил опасность, когда предупреждал меня. И дело не только в том, что на луняне царит махровый патриархат. Люди здесь какие-то... блеклые. Волосы от белоснежного оттенка и через пепельный до черного. Глаза у простых людей серого цвета. Разве что радужка у иха поражала ярким изумрудным оттенком. Мои зеленые глаза и огненно-рыжие локоны вызывали любопытство. Как минимум поэтому мелькнула мысль о причине приглашения Его Величества. Король восседал в кресле, как на троне, босой и растрепанный. На монархе был отороченный мехом парчевый халат, из-под полы которого виднелись серебристые брюки. В руке мужчина держал бокал и, наблюдая со мной, неторопливо отпевал из него. «Приветствуйте Его Величество», — шепнул неожиданно возникший рядом слуга, который и позвал меня сюда. Очнувшись, я присела в неловком реверансе и пролепетала несколько вежливых слов, но они застряли у меня в горле, стоило увидеть. Луина, который приближался к королю. В руках целитель держал пузатую керамическую бутылку, из которой вновь наполнил бокал его величества. На меня человек, из-за которого я едва не лишилась головы, глянул искоса и с каким-то странным выражением на лице. Я прищурилась. Он... «Кажется, боится?» Внезапно это подбодрило и придало мне смелости. И когда король велел приблизиться, я решительно подошла к креслу. «Садись!» — кивнул отец Такита. Я лишь на миг растерялась. Рядом не было ни стула, ни табуретки. А потом опустилась на колени и села на пятки. Уставшие от долгого стояния ноги отозвались приятным теплом. Король удивленно приподнял брови и, неопределенно хмыкнув, посмотрел поверх моей головы. Обернувшись, я поняла причину. Тот самый неприметный слуга как раз подошёл с небольшим пуфиком и, не зная, что делать дальше, топтался на месте. «Земляне», — прогнав его движением кисти, начал король. «Всегда интересовали меня. Ваш быт и нравы так отличаются от того, к чему привыкли мы». Теперь пришла моя очередь удивляться. «Так меня пригласили для того, чтобы узнать о жизни на земле?» Почему одну и в такое неподходящее для светской беседы место? «Что это за животное?» — поинтересовался король. «Кот?» — я погладил Барсилия. Он муркнул в ответ, но глаз не открыл. То ли действительно спал, то ли был напуган. Многие земляне заводят таких питомцев. Раньше для того, чтобы ловили мышей, а в наше время для удовольствия. Луин, отжав в небольшом на вид золотом тазике шелковую тряпочку, Осторожно обтер шею монарха и мягко приложил к колбу, будто промокая пот. И тут меня осенило. Почему на самом деле король не явился на завтрак? Вам не здоровится Король невесело усмехнулся, пояснил. «Мы это называем платой-звездом». И, подавшись вперед, облокотился на колени. Целитель, уронив тряпку, недовольно скривился и направился за чистой. А король уточнил. «Слышала об этом?» «Нет», — честно ответила я. «Мне было известно, что все кланы платят дань королю, но чтобы его величество что-то отдавал звездам, я не знала. Может, это некая плата за могущество? Неприятная сторона дара? Все же трансформация из компактного человеческого тела до размеров дракона наверняка непростой процесс. И, возможно, имеет последствия». «Ты же слышала, что драконы могут дышать огнём?» Иронично прищурился мужчина. «Оу!» — вздрогнула я и опасливо покосилась на него. «Даже в человеческом обличье?» «Нет». Тихо рассмеялся король, но тут же поперхнулся и закашлялся. Луин поторопился снова наполнить бокал, а затем обтёр влажное от пота лицо монарха. При этом недовольно пробурчал. «Из-за неё вам хуже!» Король хитро глянул на целителя. «Она тебе не нравится?» «Я не доверяю землянам», — еще сильнее помрачнел Луин. Его величество же наоборот повеселел. Вернув бокал целителю обратился ко мне. «Рад, что ты выжила, девочка». «Да как же!» — подумалось мне, но свое мнение решил оставить при себе. А король, прищурившись, некоторое время рассматривал рисунок на моей шее. Даже захотелось прикрыть его. Я бы сделала это не будь руки заняты. Его Величество заметил. Вижу, Такет расщедрился на подарок. Право не ожидал от него. Но все к лучшему. Сомневаюсь. Еще сильнее насторожилась я. Мне все сильнее не нравилась эта аудиенция. И я была права. Значит, мой сын считает, что то никак не замешана в похищении Айконера. Внезапно взгляд короля стал цепким, как гарпун, и я внутренне подобралась. Краем глаза заметила, что Иллуин замер, едва дыша. Я же спросила. «А вы не были уверены?» Я вдруг ощутила себя так, будто нахожусь в кабинете дознавателя, а на всем теле датчики, подключенные к детектору лжи. Аудиенция? Да это допрос! «Землянам всегда хочется больше, чем мы готовы дать». Холодно проговорил он и дернул уголком губ. «И случайное падение твоего корабля, и счастливое спасение наследника клана Урил выглядит весьма подозрительно». «Но Айк подтвердил», — взмутилась я. Но король отмахнулся. «Обмануть ребенка проще всего», — вкратчиво вернул Луин. Я сдержала резкие слова. Вместо того, чтобы оправдываться, поинтересовалась у короля. «Тогда почему вы не позволили казнить меня?» «Чтобы выяснить правду», — хищно оскалился он и приказал слуге. «Зови». От нехорошего предчувствия в животе будто свернулся клубок колючей проволоки. Честно говоря, за эти несколько мгновений я успела представить, как меня будут пытать. Ждала, что спальню монарха наводнят некие личности с ужасающими инструментами в руках. Видимо, на меня повлияли многочисленные детективы, которыми я сочетывалась длинными одинокими вечерами. Гость был один, но при виде его у меня перехватило дыхание. Начальник станции. Мы не были знакомы лично. Более того, я даже мельком с ним не встречалась. Все, что мне было известно об этом человеке, фото и несколько сухих фактов из жизни. Когда родился, сколько учился, в каком году получил ученую степень, Именно он возглавил экспедицию на Луниан. Этому человеку удалось договориться с их о строительстве орбитальной станции. Для тех, кто остался на Земле, он был красивой легендой, ученым, о котором ходило больше сказок, чем о Санта-Клаусе. Говорили, что он невероятно умен, а еще бесконечно добр. Поэтому я онемела, глядя на приближающегося человека. Невысокий и коренастый, он был обыкновенным. Выделялись лишь тяжелый подбородок и цепкий взгляд пронзительно-голубых глаз. «Роза Блэр», — протянув мне руку, уточнил мужчина. «Я...» «Марк Ховард», — завороженно ответила за него и потянулась пожать руку настоящей знаменитости. Кот, не ожидавший подобной подставы, брякнулся на пол и зашипел. Шерсть его вздыбилась, глаза недобро сверкнули. Я могла поклясться, что зрачки полыхнули пламенем. «Совсем как тогда...» После случая с центрифугой. «Вы привезли кота?» Заметил Марк и, присев на корточки принялся с интересом рассматривать животное. «Зачем?» «Чтобы не было одиноко», — солгала я. «Хм...» — неопределённо отозвался мистер Ховард. «Мне было всё равно, поверит мне начальник станции или нет, ведь речь о простом коте здесь никто не знает о необычных способностях Барсилия». «Кот помог мне спасти жизнь маленькому Иха», – перевела я тему. «Не сбеги бар сто». «Расскажите все по порядку», – попросил Марк. Король прислушивался к моим словам не менее внимательно, чем Ховард. Луин, впрочем, тоже старался ничего не упускать. Присутствие целителя меня тревожило. Он будто наружно тянулся своими обязанностями, чтобы узнать, что мне известно. «Это все?» – уточнил Марк, когда я замолчала. Нет, было ещё кое-что, но я не знала, стоило ли открывать правду о том, что произошло между мной и Луином. Мы переглянулись, и целитель едва заметно покачал головой, будто предупреждал. Или просил. Я посмотрела на мистера Ховарда и спросила прямо. «Зачем вы здесь? Явно же не для того, чтобы забрать на станцию». «Вы правы», — виноват, улыбнулся он. «Но», — настаивала я. Повисла пауза. Я недоумевала. С одной стороны, странное поведение короля, который намекал, что правда вот-вот раскроется. С другой, почти интимная обстановка. Очень было похоже на тайную встречу. Марк обернулся и вопросительно посмотрел на короля. Будто спрашивал позволения, но тот будто не заметил этого. «Сегодня твои услуги больше не понадобятся, Луин», — лениво проронил он. «Ваше Величество, думаю, мне лучше...» Вкратчиво начал Целитель. «Иди!» — повысил голос король, и Луин торопливо засобирался. Когда слуга, который больше напоминал тень, проводил его через открывшийся портал, обратился ко мне. «Эта встреча — моя награда тебе!» Даже кот присмирел, прижавшись к моей коленке. Я растерянно уточнила. «Награда? Разве он не говорил, что желает узнать правду? Не намекал, что не верит в мою невиновность? Или я неверно истолковала слова короля? За это... Его величество провел кончиками пальцев по своей шее. В этом месте мою кожу золотил рисунок. По ходатайству сына я призвал одного из землян, и мистер Ховард изъявил желание навестить тебя. И тут меня осенило. Я опросила таки-то о встрече с кем-нибудь из наших. Неужели так их выполнил мое условие? Я боялась поверить в неожиданную удачу. Пусть при короле, но я должна была проверить. Схватив Марка за руку, сжала ее и выпалила. «Вы можете привести мне некоторое оборудование, чтобы хранить собранные на луняне они образцы? Совсем немного?» Покосилась на короля и вежливо добавила. «Для тех, что будут одобрены моим...» Слово это далось с трудом, но я закончила, слегка запнувшись. «Мужем». Марк снова обернулся, и его величество кивнул. «Я едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть от радости. Так и действительно сдержал слово. Теперь я могу перейти к следующей части плана и постараться добыть образец 613». От счастья глаза наполнились слезами. «Мицы!» — громко позвал король. Слева от кресла заклубилось облако, и появился тот самый слуга. «Проводи меня в купальню. а вы «Не торопитесь!» «Что? Мне дают возможность поговорить с начальником станции наедине? Я поверить не могла в такую удачу, но и времени терять не желала!» «Спасибо! Легенда о вас правдива!» Тепло поблагодарила я мужчину и сразу перешла к делу. «Когда вы можете передать оборудование? Мне нужны термостабильные капсулы, а еще... Роза!» Негромко перебил меня Марк с скороговоркой продолжил. «Вы получите все, что захотите. Главное, постарайтесь во всем угождать их и продержаться во дворце как можно дольше. Жду от вас список необходимого. Когда получите оборудование, проследите, чтобы рядом никого не было. Внутри найдете дальнейшие инструкции». Я подавилась остатком фразы.